Унести скелет целиком было трудно, тем более, что скрепляющие хрящи давно завяли. Поэтому Чеклину пришлось разломать весь скелет на отдельные кости и сложить их, как в мешок, в свою рубашку. В рубашке, после помещения туда всех костей, еще осталось много места. Настолько женщина была мала после смерти. Настя сильно обрадовалась материнским костям. Она их по очереди прижимала к себе, целовала, вытирала тряпочкой и складывала в порядок на земляном полу. Чеклен сел против девочки и все время жег костер для света и тепла, а Жачева услал требовать у кого-нибудь молоко. Елисей долго сидел на пороге барака, наблюдая ближний светлый город, где что-то постоянно шумело и равномерно волновалось во всеобщем гонимом беспокойстве а потом свалился на бок и заснул, ничего не евший. Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации. Иногда вдруг наставала тишина, только слышно было, как Настя шевелила мертвые кости но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар с вайны и копры и кричали голоса ударных бригад упершихся во что-то тяжкое, кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза. Чеклин, от чего я всегда ум чувствую, и никак его не забуду, удивилась Настя. И Знаю, девочка. Наверное, потому что ты ничего хорошего не видела. А почему в городе ночью трудятся и не спят, когда о тебе заботятся? А я лежу вся больная. Чиклин, положи мне ближе мамины кости. Я их обниму и начну спать. Мне так скучно стало сейчас. Чеклин сложил кости к Настиному животу, укрыл ее потеплее двумя пиджаками и сказал на прощание ⁇ Спи, мортун забудешь ⁇ Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала, склонившегося Чеклина в усы. Как и ее мать, она умела... Первое, не предупреждая целовать людей. Чеклин замер от повторившегося счастья своей жизни и молча дышал над телом ребенка, пока вновь не почувствовал озабоченность к этому маленькому горячему туловищу. Для хранения Насти от ветра и для общего согревания Чеклин поднял с порога Елисея и положил его сбоку ребенка. «Ляжи тут», — сказал Чеклин ужаснувшемуся во сне Елисею. «Обними девочку рукой и дыши на нее чаще». Елисей так поступил, а Чеклин прилег в стороне на локоть и чутко слушал дремлящий головой тревожный шум на городских сооружениях. Около полуночи явился Жачев. Он принес бутылку сливок и два пирожных. Больше ему ничего достать не удалось» так как вся новодействующая буржуазия не присутствовала на квартирах, а шиковала где-то в стороне. Весь исхлопотавшись, Жачев решился в конце концов оштрафовать товарища Пушкина как самый надежный свой резерв. Но и Пушкина дома не было. Он, оказывается, присутствовал с супругой в театре. Поэтому Жачеву пришлось появиться на представлении среди тьмы и внимание к каким-то мучающимся на сцене элементам и громко потребовать Пашкина в буфет, останавливая действие искусства. Пашкин мгновенно вышел, безмолвно купил для Жачева буфетных продуктов и поспешно удалился в залу представления, чтобы снова там волноваться. «Завтра надо опять к Пашкину сходить», — сказал Жачев, успокаиваясь в дальнем углу барака. «Пускай печку ставит, а то в этом деревянном ишелоле до социализма не доедешь». Рано утром Чеклин проснулся. Он озяп и прислушался к Насте. Было чуть светло и тихо. Лежачев бурчал во сне свое беспокойство. «Ты дышишь там, средний черт?» — сказал Чеклин Келесею. «Дышу, товарищ Чеклин. А как же нет? Всю ночь ребенка теплом обдавал». «Ну?» «А девочка, товарищ Чеклин, не дышит?» Захолодало с чего-то. Чеклин медленно поднялся с земли И остановился на месте. Постояв, он пошел туда, где лежал Жачев, Посмотрел, не уничтожил ли коллега сливки и пирожные, Потом нашел веник и очистил весь барак, от скопившегося за безлюдное время разного налетевшего сора. Положив веник на его место, Чеклино захотелось рыть землю. Он взломал замок с забытого чулана, где хранился запасной инвентарь, и, вытащив оттуда лопату, не спеша отправился на котлован. Он начал рыть грунт. Но почва уже смерзлась, и Чеклину пришлось сечь землю на глыбы И выворачивать ее прочь целыми мертвыми кусками. Глубже пошло мягче и теплее. Чеклин вонзался туда секущими ударами железной лопаты И скоро скрылся в тишину недр почти во весь свой рост, но и там не мог утомиться и стал громить грунт в бок, разверзая земную тесноту вширь, попав в самородную каменную плиту, лопата согнулась от мощного удара. Тогда Чеклин зашвырнул ее вместе с рукояткой на дневную поверхность и прислонился головой к обнаженной глине. В этих действиях он хотел забыть сейчас свой ум, а ум его неподвижно думал, что Настя умерла. «Пойду за другой лопатой», — сказал Чеклин и вылез из ямы. В бараке он, чтобы не верить уму, подошел к Насте и попробовал ее голову. Потом он прислонил свою руку к албу Елисея, проверяя его жизнь по теплу. Отчего ж она холодная, а ты горячий? – спросил Чеклин, и не слышал ответа, потому что ум теперь сам забылся. Далее Чеклин сидел все время на земляном полу. И проснувшийся Жачев тоже находился с ним, Храня неподвижно в руках бутылку сливок и два пирожных. А Елисей, всю ночь без сна дышавший на девочку, Теперь утомился и уснул рядом с ней. И спал, пока не услышал ржущих голосов Родных обобществленных лошадей. В барак пришел Ващев, а за ним медведь и весь колхоз. Лошади же остались дать наружи. «Ты что?» — увидел Ващева Жачев. «Ты зачем оставил колхоз? Или хочешь, чтобы умерла вся наша сесерша? Или заработать от всего пролетариата захотел? Ты подходи ко мне!» «Получишь, как от класса!» Новощев уже вышел к лошадям и не дослушал Жачева. Он привез в подарок Насте мешок специально отобранного утиля в виде редких, не продающихся игрушек, каждый из которых есть вечная память о забытом человеке. Настя, хотя и глядела на Ващева, но ничему не обрадовалась, и Ващев прикоснулся к ней, видя ее открытый смолкший рот, и ее равнодушное усталое тело. Ващев стоял в недоумении над этим утикшим ребенком. Он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении. Зачем ему теперь нужен смысл жизни, и истины всемирного происхождения, если нет маленького верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением. Ващев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь хотя бы и замучилась с течением времени. Ващев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал. «Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично!» обратился Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни пирожных. «Мужики в пролетариат хотят зачислиться», — ответил Ващев. А я их привел для утиля, как ничто. «Пускай зачисляются!» — произнес Чеклин земли. «Теперь надо еще шире и глубже рыть, котлован! Пускай в наш дом влезет всякий человек из барака и глиняной избы! Зовите сюда всю власть и Прушевского, а я рыть пойду!» Чеклин взял лом и новую лопату, И медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, Потому что плакать не мог. И рыл, не в силах устать до ночи. И всю ночь, пока не услышал, Как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним и, не переставая, рыл землю. Все бедные средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована. Лошади также не стояли. На них колхозники, сидя верхом, возили в руках бутовый камень, А медведь таскал этот камень пешком И разевал от натуги пасть. Только один Жачев ни в чем не участвовал И смотрел на весь роющий труд Взором прискорбия. Ты что сидишь как служащий, Какой спросил его Чеклин, Возвратившись в барак, Взял бы хоть лопаты поточил. «Не могу, Никит. Я теперь в коммунизм не верю», — ответил Жачев в это утро второго дня. «Почему, стервец? Ты же видишь, что я урод империализма. А коммунизм — это детское дело. Зато я и Настю любил». Пойду сейчас на прощание, товарища Пашкина убью. Жачев уполз в город, более уже никогда не возвратившись на котлован. В полдень Чеклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтобы она была глубока, и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод, и чтобы ребенка никогда не беспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе клин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую в виде крышки гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха. Отдохнув, Чеклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чеклин дал ему прикоснуться к Насте на прощание. Погибнет ли Эси Серша, подобно Насте? Или вырастет в целого человека, В новое историческое общество это тревожное чувство и составило тему сочинения, когда его писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в смерти девочки гибель социалистического поколения. Но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потери чего, равносильно разрушению не только всего прошлого, но и будущего.